Глава 32 Мы мчались, не сбавляя скорости. У нас стало на три гвардейца меньше, чем когда мы выехали из Масадонии. Через пару часов нам встретилась лошадь Ноя. Она пощипывала траву. Ее привязали к кобыле Лади и поскакали дальше. Мы всего на несколько часов остановились за стенами Триречья, чтобы дать отдых лошадям, и потом ехали всю ночь. Мое сердце устало колотилось, ноги онемели и ныли, и я волновалась. Когда к нам присоединились остальные гвардейцы, Филлипс не стал говорить о том, что я сделала, но постоянно украдкой бросал на меня взгляды. Он смотрел так, словно не был уверен в том, что я настоящая. Такие же взгляды кидали на меня слуги, когда я показывала им вуале. Я чувствовала себя неуютно, но это ничто по сравнению с тем, как отреагировал на мой дар Хоук» он уставился на меня поверх тела эрика так словно я была головоломкой в которой потерялись все крайние кусочки ясно что он удивленный и я его не винила конечно у него возникли вопросы когда мы остановились возле три речи я попыталась поговорить с ним о том что сделала но он только покачал головой и сказал позже и заявил что мне нужно отдохнуть разумеется я противилась но все закончилось тем что он то ли притворился что спит рядом со мной то ли правда уснул. Не знаю, был ли он рассержен, встревожен или сбит с толку от того, что я ему не сказала о своем даре, но я не жалела, что применила его, чтобы облегчить смерть Эрика. Мы с Хоуком поговорим, и это позже может наступить раньше, чем он хочет. Меня так и подмывало использовать дар и проверить, что он чувствует, но мне удалось сдержаться. Не буду жульничать, пусть лучше сам скажет» потому что сейчас считывать его эмоции было бы жульничеством. К тому времени, как мы добрались до нового пристанища, уже близился вечер. Мы почти без проблем миновали небольшой вал. Хоук просто сошел с коня и поговорил с одним из гвардейцев, а потом опять уселся на сетте позади меня, и мы двинулись по мощенной улице. Киран занял место Эрика и ехал рядом с нами по сонному городку, окруженному дремучим лесом. Мы миновали лавки, закрытые ставнями на ночь, и вступили в жилой район. Дома здесь были маленькими, как в нижнем квартале, но вовсе не ютились друг на друге. Кроме того, они в гораздо лучшем состоянии. Очевидно, торговый городок процветал, а местные вознесшиеся справлялись лучше, чем тирманы. Мы проехали примерно квартал, когда дверь одного из домов открылась, и вышел пожилой мужчина с коричневой кожей. Он ничего не сказал, только кивнул Кейрану и Хоуку. Из-за его спины выскочил мальчишка и бросился к соседнему дому. Он постучал в дверь, и ставни открылись. Ехавший впереди Филлипс потянулся к мечу, но из окна высунул голову еще один мальчишка. «Мой папа!» Он замолчал и вытаращился на наш маленький караван. Восторженно завопив и оскалившись в широкой улыбке, он исчез в доме и что-то крикнул отцу. Мальчишка из первого дома побежал дальше и позвал еще одного ребенка на этот раз девочку с волосами еще рыжее моих. Когда она нас увидела, глаза у нее сделались как блюдца. На другой стороне улицы тоже открылась дверь, и на сей раз вышла женщина средних лет с малышом на бедре. Она заулыбалась, а малыш помахал. Я неуклюже помахала в ответ и заметила, что первый мальчишка уже собрал целую команду. Теперь по обочине перед нами бежала группа детей, Открывалось все больше дверей, и жители нового пристанища выходили на крылечки поглазеть. Нас никто не окликал. Некоторые махали, другие улыбались. Лишь немногие недовольно кривили губы. Я откинулась назад и прошептала. «Все это немного странно». «Не думаю, что у них часто бывают гости», — ответил Хоук, сжимая мою талию, и глупое сердце в ответ слегка подскочило в груди. «У них сегодня волнующий день», — сухо заметил Кейран. «В самом деле?» — пробормотал Хоук. «Они ведут себя так, словно среди нас есть особой королевской крови». Он фыркнул. «Тогда у них и в самом деле не часто бывают гости». Киран нагрозил его долгим взглядом искоса, но Хоук, похоже, расслабился, и я приняла это за добрый знак. «Ты бывал здесь раньше?» — поинтересовалась я. «Только недолго. Я глянула на Кирана. А ты?» «Проездом раз или два». Я вскинула бровь, но тут впереди показалась крепость пристанища. Расположенная вблизи леса, она не была обнесена еще одной стеной, как замок Тирман, но к тому же имела гораздо более скромные размеры. Высотой всего в два этажа это сооружение из зеленовато-серого камня выглядело словно постройка из другой эпохи, но это вряд ли. Мы двинулись по двору к конюшням. Что-то холодное коснулось кончика моего носа. Я посмотрела вверх. С неба срывались снежинки. Мы проехали в открытые ворота, из которых пахло лошадьми и сеном. Нам кивнули несколько гвардейцев в черном. Я прерывисто выдохнула и на мгновение закрыла глаза. Путешествие через королевство еще и близко не завершено. Но, по крайней мере, эту ночь мы проведем в постелях, в четырех стенах и под крышей. В условиях, которые я перестала воспринимать как должное. Хоук спрыгнул на землю и, повернувшись ко мне, поднял руки и пошевелил пальцами. Я выгнула бровь и соскользнула с другого бока коня. Хоук вздохнул. Усмехаясь, я погладила шею Сетти. Надеюсь, он набьет брюхо отборным сеном и отдохнет. Он это заслужил. Перекинув через плечо сидельную сумку, Хоук подошел ко мне. — Держись поближе. — Разумеется. Он стрельнул в меня взглядом, говорящим, что он не доверяет моему быстрому согласию. Как только к нам присоединились остальные, мы покинули конюшню. Снег немного усилился и уже припорошил землю. Я плотнее закуталась в плащ. Главный вход открылся, и вышел еще один гвардеец. Высокий блондин с блеклыми голубыми глазами. Киран приветствовал его рукопожатием. — Рад встрече, — сказал гвардеец. Он скользнул взглядом по Хоуку и потом по мне. На несколько секунд, задержав внимание на левой стороне моего лица, опять повернулся к Кейрану. «Рад встрече с вами всеми. Я тоже Делана», ответил Кейран, а Хук положил руку мне на поясницу. «Давно не виделись». «Не так уж давно», — прогремел голос из крепости. Я повернулась к освещенному фонарями пространству. Из большой двустворчатой двери к нам шел высокий темноволосый и широкоплечий мужчина с бородой. На нем были темные штаны и плотная туника. Хотя он был одет не как гвардеец, на поясе у него висел короткий меч. Кейран улыбнулся, и я изумилась. Я впервые видела его улыбку, и она превратила холодного красавца в очень привлекательного молодого человека. «Эладжа, уж ты по мне больше всех соскучился!» Эладжа встретил Кирана на полпути и заключил в медвежье объятие, оторвав гвардейца от пола. Глаза орехового цвета, скорее золотистые, чем карие, остановились на мне с Хоуком. Элайджа поднял уголок губ и выпустил Кейрана, точнее, уронил. Тот, споткнувшись, шагнул назад и восстановил равновесие, качая головой. «Что тут у нас?» — спросил Элайджа. «Нам нужно укрытие на ночь», — ответил Хоук. Элайджа почему-то щел ответ Хоука забавным. Он откинул назад голову и расхохотался. «У нас куча укрытий!» «Это хорошо». Хоук так и не убрал руку с моей спины, пока я смущенно оглядывала прихожую. Из глубины здания вышли несколько человек, мужчин и женщин. Как и в городке, все они смотрели по-разному. Большинство улыбались, но у некоторых были такие взгляды, что напомнили мне последователя, швырнувшего в герцога кистью жаждущего. «Где же лорд и леди, которые управляют городом? Солнце еще не село!» «Но здесь нет токон, и, следовательно, они бы не оскорбили богов, если бы вышли сюда. Я не видела среди собравшихся ни одного вознесшегося. Может, этот мужчина — один из мажордомов, а лорд чем-то занят?» Я заметила, что Киеран внимательно осматривается. Наверное, он думает о том же. «Нам в самом деле многое нужно узнать», — сказала Элайджа, хлопая Киерана по плечу тяжелой ручищей, отчего я подняла брови. Вперед выступила темноволосая женщина в темно-зеленой тунике до колен и таких же штанах. Ее плечи покрывала тяжелая кремовая шаль. Мой взгляд сразу приковала ее обувь. На ней были сапоги. Она подошла ближе, и я заметила, что цвет глаз у нее почти как у Элайджи, если не точно такой же. Они родственники? Она казалась лет на десять моложе, по возрасту ближе ко мне с Хоуком. Племянница? Она одарила всех нас сдержанной улыбкой и, как и Делана, задержала взгляд на моих шрамах. На ее лице не было жалости, просто любопытства, что гораздо лучше жалости. «Мне нужно кое с кем поговорить, а Магда покажет твою комнату». Хоук повернулся к темноволосой женщине, прежде чем я ответила. «Проследи, чтобы ее поселили в комнате с ванной и дали горячей еды». «Да». Она начала приседать, словно в какой-то разновидности реверанса, но остановилась на полпути, мило покраснела и глянула на меня. «Простите, меня сегодня немного шатает», — она погладила слегка округлившийся живот. «Наверное, тому виной второй малыш». «Поздравляю», — сказала я, надеясь, что это подходящий ответ, и повернулась к своему телохранителю. «Хоук». «Позже», — ответил он и направился к Ирану с Элайджи. К ним уже присоединился Филлипс, который пристально оглядывал каждый уголок крепости. «Идемте», — Магда слегка коснулась моей руки. «У нас на втором этаже есть комната с ванной. Я пришлю горячей воды, и вы искупаетесь, пока вам готовят ужин». Не зная, что еще делать, я последовала за Магдой. Мы вышли из прихожей через боковую дверь, ведущую на лестницу. Удивительно, что Хоук оставил меня одну. «Наверное, он знает, что я прекрасно могу за себя постоять, но все равно это странно. Разве только он точно уверен, что здесь нет последователей? Но даже в этом случае непонятно, откуда Хоук знает имя женщины, если он бывал в городке лишь недолго. Она же нам не представилась». Комната оказалась на удивление просторной, хотя единственным источником дневного света здесь была маленькое узкое окошко выходящая во двор. Мне понравились деревянные балки на потолке, а постель выглядела заманчивее всего на свете. Я не осмелилась к ней приблизиться в одежде, перепачканной кровью жаждущих, грязью и потом. Накинув плащ на массивный деревянный стул, убедилась, что кинжал не видно под свитером. В комнате разожгли камин. Еду принесли раньше, чем горячую воду. Рагу из говядины оказалось таким вкусным, что я съела все до последней капли вместе с лепешками И, наверное, вылезла бы миску, если бы не маленькая армия слуг, которыми командовала Магда. Когда в ванну наполнили исходящей паром водой, Магда повесила на крючок светло-голубой халат. Я уставилась на него, и внезапно к горлу подкатил ком. Халат не был белым. Я закрыла глаза. «Поппи», — произнесла женщина, и я резко открыла глаза. Она уже спрашивала, как меня зовут, и я назвалась этим именем. «Все хорошо?» «Да», — я заморгала. «Просто в пути столько всего было». «Могу себе представить», — ответила Магда, хотя я в этом усомнилась. «Если оставить одежду у двери, я прослежу, чтобы ее к утру вычистили». «Спасибо», — она улыбнулась. «Свежее мыло и полотенце рядом с ванной. Вам нужно еще что-нибудь?» Я хотела спросить, где Хоук, но сомневалась, что она знает я покачала головой и она направилась к двери и тут я вспомнила о вознесшихся магда позвала я какой лорд или леди живет здесь лорд хальверстон уехал на охоту с несколькими мужчинами ответила она он бы поприветствовал вас но уже приготовился к отъезду и закат приближался о лорд уехал на охоту люди здесь такие странные еще что то На этот раз я покачала головой и не стала больше ее задерживать. Я быстро разделась, оставила одежду у двери и с кинжалом в руке пробежала по холодному полу, который еще не успел нагреться от камина. Большая ванна была второй по заманчивости вещью на свете. Ноющие мышцы расслабились в горячей воде, и я просидела в ванне дольше необходимого, оттерев грязь мылом с ароматом сирени и дважды вымыв волосы. Наконец я решила, что сморщусь как чернослив, если задержусь еще хоть на минуту. Вытершись полотенцем, я надела теплый халат и пошлепала босиком к туалетному столику, где, к счастью, нашлась расческа. Я поплелась в спальню, лениво расчесывая узлы и распутывая волосы. Кинжал положила на столик. Теперь оставалось только ждать. Я села на край кровати, гадая, чем сейчас занимается Тони. Завела ли она друзей среди других леди и лордов в ожидании? Меня охватила грусть, и я приветствовала ее. Это гораздо лучше, чем чувствовать только гнев и боль, но я скучала по Тони, скучала по Виктору. Горло подкатил ком, я разгладила ладонями мягкую голубую ткань. Глаза щипала, но слезы... их не было. Мне почти хотелось, чтобы они полились. Вздохнув, я оглянулась на изголовье кровати. Там лежали две подушки, словно кровать предназначалась для двоих. Я вздрогнула от стука в дверь, соскочила с кровати и двинулась к столику за кинжалом. Дверь открылась. Я схватила кинжал и развернулась. «Хоук!» — выдохнула я. Он поднял брови. «Я думал, ты спишь». «И поэтому вломился?» «Я постучал, значит, не вломился». Хоук закрыл дверь и вышел на свет. Он искупался и переоделся. «Влажные волосы велись на щеках. Но рад, что ты готова на случай, если явится кто-то, кого ты не хочешь видеть». «А если этот кто-то, кого я не хочу видеть, — ты?» На его лице появилась усмешка. «Мы с тобой оба знаем, что это не так», — он окинул меня взглядом. «Нисколько». «Твое самомнение никогда не перестанет меня удивлять». Я положила кинжал обратно на столик и огляделась. Поскольку единственным другим местом, чтобы сесть, был неудобный на вид стул, я снова примостилась на краю постели. «Я никогда не перестану тебя удивлять», — ответил Хоук. Я улыбнулась. «А вот и подтверждение». Он усмехнулся и направился вперед. «Ты поела?» Я кивнула. «А ты?» «Пока купался?» «Хорошо, когда умеешь делать несколько дел одновременно». «Я много чего умею». Он остановился в нескольких футах от меня. «Почему ты не спишь? Разве ты не вымоталась?» «Я знаю, что утро настанет быстрее, чем хотелось бы, и мы уедем, но я не могу уснуть, пока что. Я ждала тебя». Внезапно занервничав, я теребила пояс халата. «Это место необычное, правда?» «Неудивительно, что оно кажется таким, если ты привыкла только к столице и Масадонии. Здесь все проще, без церемоний». Я заметила. Не видно ни одного королевского герба. Он склонил голову набок «Ты ждала меня, чтобы поговорить о королевских знаменах?» «Нет». Я вздохнула и выпустила из рук пояс. «Я ждала, чтобы поговорить о том, что сделала с Эриком». Хоук ничего не ответил. Моя нервозность сменилась раздражением. «Сейчас для тебя недостаточно позже? Когда же будет подходящее время?» Он изогнул губы. «Время подходящее, принцесса. Мы вдвоем, а это как раз то, что нужно». Я открыла рот и тут же захлопнула. «Проклятие. Так вот, почему он все время переносил разговор. Если так, то это вполне логично». «Ты объяснишь, почему ни ты, ни Виктор никогда не говорили, что у тебя есть этот дар касания?» Мои челюсти расслабились. «Я не называю его так. Мало кто слышал о том, что я делаю, Из-за этого дара некоторые считают, что я — дитя богов. Ты, похоже, все слышал и все знаешь, так неужели до тебя эти слухи не доходили?» «Я знаю многое, но нет, об этом никогда не слышал», — ответил Хоук. «И никогда не видел, чтобы кто-то делал то же, что и ты». Я поймала его взгляд, и мне показалось, что он говорит правду. «Это дар богов, вот почему я избранная. По крайней мере, это одна из причин». Сама королева велела никогда не говорить о даре и не применять его до тех пор, пока меня не признают достойной. По большей части я подчинялась этому приказу. По большей части? Да, по большей части. Виктор о нем знал, но Тони — нет. Рилан и Ханес тоже не знали. Знала герцогиня, знал герцог, но это и все. И я не применяла его часто. Что это за дар? Я испустила долгий вздох. Я могу чувствовать боль других людей, как физическую, так и душевную. Но с этого начиналось. Похоже, чем ближе я к вознесению, тем сильнее становится мой дар. Наверное, следует сказать, что теперь я чувствую эмоции людей. По правила я теребя одеяло. Мне не обязательно прикасаться. Я могу просто посмотреть на человека и... И как бы открыть себя. Обычно я контролирую дар и держу чутье при себе... Но иногда это трудно. Например, в толпе. Я поняла, что он имеет в виду обращение герцога к горожанам и кивнула. Да. Или когда кто-то проецирует свою боль, не сознавая этого. Но это редкость. Я вижу не более того, что видишь ты или любой другой, но чувствую, что человек это делает. Ты просто ощущаешь, что чувствуют люди. Я подняла голову. Он уставился на меня слегка расширенными глазами. «То есть ты чувствовала боль Эрика с его очень мучительной раной?» Я кивнула. Хоук заморгал. «Должно быть, это было...» «Очень больно?» — докончила я. «Да, но это не худшее из того, что мне доводилось чувствовать. Физическая боль всегда теплая и острая, но душевная, эмоциональная боль словно окатывает студеной водой в холодный день. Такая боль гораздо хуже. Хук подошел к кровати и сел рядом со мной. «А ты можешь чувствовать другие эмоции? Радость или ненависть? Облегчение или вину?» «Могу, но только с недавних пор. И я не всегда точно знаю, что чувствую. Приходится полагаться на то, что мне знакомо, и...» «Я пожала плечами». «Но, думаю, на твой вопрос можно сказать «да». Впервые за все время нашего знакомства Хоук потерял дар речи. «И это не все, что я могу», — добавила я. «Ну еще бы». Я проигнорировала сухость его тона. «Еще я могу облегчать боль через прикосновение. Обычно человек этого не замечает, если только не был охвачен очень сильной и очевидной болью. Как?» «Я думаю о счастливых моментах». «И посылаю их через связь, которую устанавливает мой дар», — объяснила я. Хоук опять уставился на меня. «Ты думаешь о счастье, и это срабатывает?» «Ну, я бы так не сказала, но да». На его лице промелькнуло нечто непонятное, и он поймал мой взгляд. «Ты когда-нибудь словила мои эмоции?» Я хотела солгать, что нет. «Да». Он выпрямился. Поначалу я делала это ненамеренно. Ладно, намеренно, но только потому, что ты всегда казался... Не знаю, ты выглядел как зверь в клетке, когда я видела тебя в замке, и мне было любопытно узнать, почему. Я понимаю, что мне не следовало это делать, и делала это... нечасто. Заставила себя прекратить. Вроде того. Его брови взлетели на лоб. Большей частью. Иногда я просто не могла удержаться это все равно что отрицать собственную природу и и не применять то с чем я родилась вот почему порой было так трудно контролировать дар разумеется нередко меня подстегивало любопытство но это казалось в противном природе отвергать дар и держать в заперти это угнетало так же как вуаль правила ожидания от меня и будущее которое я никогда не выбирала сама Почему вся моя жизнь кажется такой неправильной? И что ты почувствовала от меня? Оторвавшись от размышлений, я посмотрела на него. Печаль. На его лице возникло потрясение. Глубокое горе и сожаление. Я пустила взгляд на его грудь. Они всегда там, даже когда ты дразнишься и улыбаешься. Не знаю, как ты с ними справляешься. Я решила, что большая их часть связана с твоим братом и другом. Хоук ничего не ответила и я подумала, что сказала слишком много. «Прости, не следовало применять на тебе дары, и, наверное, нужно было просто солгать». «А ты пыталась облегчить мою боль?» Я положила ладони на колени. «Да». «Дважды, правильно? После урока жрицей и в ночь ритуала». Я кивнула. «Что ж, теперь я понимаю, почему мне стало легче. В первый раз это длилось... проклятие, длилось какое-то время. Впервые за годы я так спокойно спал. Он издал короткий смешок, и я глянула на него. Плохо, что это нельзя разливать по бутылкам и продавать. Я даже не знала, что сказать». «Почему?» — спросил он. «Почему ты забрала мою боль?» «Да, я печалюсь. Постоянно скучаю по брату. Эта тоска преследует меня, но она терпима». «Знаю, ты не давал разрешения вмешиваться в твою жизнь, но я...» «Мне не нравилось знать, что тебе больно», — призналась я. «А я могла помочь хотя бы временно. Я просто хотела...» «Чего?» «Хотела помочь, хотела использовать дар на благо людям». «И ты это делала? Не только со мной и Эйриком. «Делала. Помнишь проклятых? Я часто облегчала их боль». И Виктор страдал ужасными головными болями. Я иногда помогала ему и Тони, но она не знает. Так вот откуда пошли слухи. Ты помогала проклятым. И иногда их семьям. Приходилось, если они сильно убивались. Но тебе этого делать нельзя. Нельзя, и это так глупо. Я воздела руки. Я не должна этого делать. Причина вообще бессмысленна. Разве боги уже не сочли меня достойно, если наделили этим даром? «Вполне логично», — Хоук помолчал. «А твой брат так может? Или еще кто-то из родных?» «Нет, только я и последняя дева. Мы обе родились под покровом. Мама поняла, что у меня дар, когда мне было года 3-4. Он нахмурился и опять уставился на меня, как на головоломку с недостающими частями. «Что?» Он покачал головой, стряхивая изумление. «А сейчас ты меня читаешь?» «Нет». Я, правда, стараюсь этого не делать, даже если очень хочется. Это все равно, что жульничать, когда речь идет о ком-то... Я осеклась. Я хотела сказать о ком-то, кому я неравнодушна. У меня внутри все перевернулось. Я с округлившимися глазами повернулась к Хоуку. Я к нему неравнодушна. Весьма. Но не так, как неравнодушна к Тони или Виктору. Это другое. О, боги! Наверное, это не очень хорошо, но и плохим не кажется. Это как предвкушение и надежда, радостное волнение и еще много чего другого. Но ничего плохого. Я бы не прочь иметь твой дар, потому как мне хотелось бы знать, что ты сейчас чувствуешь. Хорошо, что он не знает. Я ничего не чувствую от вознесшихся, — выпалила я. Абсолютно ничего, хотя знаю, что они испытывают физическую боль. Это. «Странно, правда?» Я хотел сказать «тревожно», но да, это странно. Я наклонилась вперед и понизила голос. «Знаешь, меня всегда беспокоит, когда я ничего не ощущаю. Это должно бы казаться облегчением, но на самом деле нет. Мне просто становится холодно». «Могу понять. Он чуть-чуть подался ко мне и тоже понизил голос. Мне следует тебя поблагодарить». «За что?» За то, что облегчала мою боль. Не нужно благодарностей. Знаю, но все равно хочу. Его губы были невероятно близки к моим. Спасибо. Не за что. Я прикрыла глаза. От него пахло хвоей и мылом, а его дыхание согревало мои губы. Я был прав. В чем? В том, что ты смелая и сильная. Ты сильно рисковала, когда применяла дар. «А я думаю, что рисковала недостаточно», — ответила я. «Я не смогла помочь Виктору. Я была слишком ошеломлена. Может, я хотя бы смогла забрать его боль, если бы меня не сразило произошедшее». «Но ты забрала боль Эрика. Ты помогла ему». Он опустил голову, и мы соприкоснулись лбами. «Ты абсолютно не такая, как я ожидал». «Ты все время это твердишь. Чего же ты ожидал?» а Если честно, то больше не знаю. Я закрыла глаза и обнаружила, что мне нравится эта близость. Мне нравится, когда ко мне прикасаются по моему выбору. «Поппи». А еще нравится, как он произносит мое имя. «Да». Он коснулся моей щеки пальцами. «Надеюсь, ты понимаешь, кто бы и что бы тебе ни говорил, ты самая достойная из всех, кого я встречал». Мое сердце сжалось самым приятным образом. Значит, ты встречал мало людей. Даже слишком много. Он поднял голову и поцеловал меня в лоб. А потом откинулся назад и провел большим пальцем по моему подбородку. Ты заслуживаешь гораздо большего, чем тебя ждет. Заслуживаю. Я открыла глаза. В самом деле заслуживаю. Я неплохая. Под вуалью, за своим титулом и даром, я такая же, как все. Но ко мне никогда так не относились. Как заметил однажды Хоук, у всех есть привилегии, которых я даже не могу заслужить. И я... Проклятие, мне так это надоело. Хоук отстранился назад. «Спасибо, что доверилась мне», — сказал он напряженным тоном. Я была не в силах ответить, слишком поглощенная тем, что происходило внутри меня, ибо там что-то менялось, что-то смещалось, что-то огромное и вместе с тем маленькое. Сердце заколотилось так, словно я боролась за собственную жизнь, и, боги милостивые, так оно и было, прямо сейчас. Боролась за жизнь, за то, чтобы ее прожить. Вот что встало на место внутри меня. Дева или нет, хорошая или плохая, избранная или отверженная, я заслуживала жить и жить без оков правил, на которые я никогда не соглашалась. Я посмотрела на Хоука, посмотрела по-настоящему и увидела то, что лежит за пределами физического. Он всегда вел себя со мной не так, как все, и никогда не пытался остановить. С ночи на валу и добоя в кровавом лесу, когда он бросил мне меч, он не только защищал меня, он верил в меня и уважал мою потребность самой постоять за себя. Как он сказал однажды, мы словно давно знаем друг друга. Он... Он понимает меня, и я, кажется, могу понять его. Потому что он смелый и сильный, и у него глубокие чувства и мысли. Он перенес потери, но выжил и продолжает жить даже со страданием, которое, как я знаю, таится в нем. Он принял меня, и я доверила ему свою жизнь. И вообще все. «Не надо на меня так смотреть», — хрипло вымолвил он. «Как так?» «Ты сама знаешь, как на меня смотришь». Он закрыл глаза. «А может, и не знаешь, и вот почему я должен уйти». «Как я смотрю на тебя, Хоук?» Он открыл глаза. «Так, как я не заслуживаю. Не от тебя. Неправда. Хотелось бы, чтобы так и было. Боги, мне нужно уйти». Он встал и попятился, не отводя от меня взгляда. Я сомневалась, что он вообще хочет уйти. Он глубоко вздохнул. Доброй ночи, Поппи. Я смотрела, как он идет к двери, и его имя вертелось у меня на языке. Я не хотела, чтобы он уходил. Не хотела провести ночь одна. Не хотела, чтобы он думал, будто этого не заслуживает. Чего я хочу, так это жить. Чего я хочу, так это его. «Хоук!» Он остановился, но не обернулся. Мое сердце опять бешено забилось. «Ты... ты останешься со мной сегодня ночью?»